Море. Чёрное море — родное. Родное на таком глубинном уровне, что хочется плакать, когда после долгой разлуки ты входишь в тёплую, ласковую воду. Здравствуй, море. Я люблю тебя. Ты тоже любишь меня. Ты моя проматерь Что-то во мне так хорошо помнит, что я из тебя, что ты моя кровь, что только в тебе я растворяюсь рождаюсь заново, как при крещении, когда отпускаются все грехи мы все еще связаны пуповиной и никто так и не перегрыз ее видимо в масштабах вселенной я только недавно выбралась на берег жабры как темечко у младенца, уже заросли а хвост остался цепи кораблей гремят в порту верят корабли в мою мечту белая в детстве море это моя мечта причем та которую не нужно стремиться воплощать потому что мне самой непонятно, как её можно поплатить. Я даже не знаю, как сказать словами, чтобы не было банально. Ну, может, я просто верю в его магическую силу, в то, что оно меня тоже любит, лечит или леет. Когда я приезжаю, море по вечерам баюкает меня, своё неразумное дитя, запаршивившее, с ободранными коленками и никуда не годной головой. Ничего, ничего, сейчас мы тебя вымыем, вылечим, заштопаем твою прохудившуюся ауру. А что у нас с мозгами? У, -у, у сколько же дряни в голове. Ну, не бойся, не бойся, всё будет хорошо. И я не боюсь, часами болтаясь в сине зелёной воде, просто лежу на спине, раскинув руки, как морская звезда, и не тону. Можно ещё положить руки под голову, тогда вообще ощущение, как дома на диване. Сверху меня тепло укрывает солнце, и даже крики отдыхающих не портят картину. Мы вдвоём, я и море. Хотя нет, солнце, без сомнения, треть часть нашей семьи, я его тоже безумно люблю. Мы опять всем вместе, какое счастье! Солнце, я вижу, конечно, гораздо чаще, чем море, хотя в Москве оно бывает так редко. Ему видно тоже там неуютно, зелени мало, воздуха мало, да и тот наполовину состоит из выхлопных газов. Так что летом оно злится и раскаляет город до красна. От асфальта поднимаются дрожащие миражи. В узких переулках горячий воздух можно резать ножом, как бисквитный торт. Горят торфянники, сквозь дым просвечивает кровавый солнечный диск. «Welcome to hell, bastards!» Я вам покажу, куськину думать Нечего всё застраивать и при этом не посадить ни одного дерева. Нечего выпускать и продавать такие вонючие машины. А зимой солнце в Москве даже не появляется. Но всё равно я его люблю и согласна терпеть все его капризы. Пусть. Делай, что хочешь, только не уходи. Но это в Москве. А здесь всё по-другому. Я очень люблю Крым. Я здесь родилась. В городе Герои Керчи, посёлке Аршинцево, который расположен несколько на отшибе и как бы отдельно от города. Летом жара и полно курортников. Уже поспел первый виноград, а на деревьях, готовые каждую минуту упасть, еле висят сочные, огромные персики. Кое-где на самых верхних и труднодоступных ветках еще остались абрикос Узловатые помидоры так пахнут солнцем и нагретой сухой землей, что кружится голова. Все это растет у бабушки в огороде. Я самая старшая внучка. Кроме меня есть еще близнецы, толстенькие купидончики Наташа и Андрюша, И совсем малявки, мой кроткий брат Лёша и его одногодка Хмурая Галка. Соответственно, мой отец самый старший из бабушкиных детей. Он военный лётчик, высокий и красивый, со слегка вьющимися русыми волосами. Средняя дочь Таня, брюнетка, очень похожа на дедушку орлиным носом. Самая младшая, красавица Даша, с длиннющей косой золотисто-русых волос. Когда она их распускает, моя мама вздыхает. Руно! Настоящее золотое руно. Даша тоже слегка похожа на дедушку, легкой горбинкой носа и какой-то неуловимой нерусскостью. И неудивительно. Дедушка и вся семья, кроме моего отца, носит очень романтическую греческую фамилию Эмеретли. Только мы с папой, мамой и Лешей Леоновы. Не так давно выяснилось, что у меня был другой дедушка, Слава. Первый бабушкин муж. Его убили на войне и бабушка вышла замуж второй раз за дедушку Игоря Эммеретли. Сразу же родились Таня и Даша. Леонова тоже неплохая фамилия, но, к сожалению, без привкуса античности. Так что я испытываю лёгкую зависть к своим тёткам. Бабушку Клаву я очень люблю. Она такая мягкая, уютная, черноглазая, с лёгким перманентом и рубиновыми серёжками в ушах. Часто мне поет «Ты, ласточка моя, ты, зорька ясная, ты самая моя, огнеопасная». На голове у нее почти всегда красная японская газовая косынка, невесомая, золотыми нитями. Подарок дяде бори дедушкиного брата, настоящего моряка. дядю боря я никогда не видела, потому что он все время плавал. А когда не плавал, то жил в Севастополе. Еще толком не умея писать, я написала ему письмо. «Дорогой дядя Боря, привези мне, пожалуйста, обезьянку». В то, что он привезёт, я ещё долго верила, но потом повзрослела и перестала. Бабушка Клава очень вкусно готовит, особенно так называемый соус. Это когда мясо и все существующие на данный момент овощи отдельно обжариваются, а потом всё вместе тушится. Баклажаны или, как их называют в Крыму, «синенькие». Кабачки, болгарский перец, морковка, картошка, стручковая фасоль, лук и помидоры. В конце много зелени и чеснок. Папа себе отдельно в тарелку обязательно добавляет жгучий перец. А ещё я очень люблю свежую баклажанную икру. я обычно делают в огромной эмалированной миске, больше похожей на таз. Баклажаны запекают в духовке, а всё остальное — помидоры, перец, лук, зелень чеснок — В свежем виде рубит ножом, перемешивают с баклажанами и в самом конце заправляют подсолнечным маслом, которое пахнет жареными семечками. Такая игра долго не хранится, поэтому к тазику садится вся семья, разрезается белый кирпичик хлеба, и вечером все дружно пахнут чесноком, луком, летом и счастьем. Я люблю крутиться около взрослых, слушать их разговоры и есть персики. Это дом моего отца, здесь он вырос, там родились Таня и Даша, туда принесли из роддома меня, настоящее родовое гнездо. Дальше уже я наблюдала, как ползают по манежу, как щенки, и сосут из бутылочек двойняшки наташа и Андрюши. Утром я с замиранием сердца жду, когда же, наконец, все соберутся, и мы пойдем на пляж. Но на дворе так хорошо, что все, не торопясь, завтракают за круглым зеленым деревянным столом под навесом, увитым виноградом Изабелла. Я хмуро сижу на тёплой, шершавой от бесчисленных слоёв краски зелёной скамейки и конючьем. «Ну, пойдём скорее на море, ма когда мы, наконец, пойдём?» С маской и трубкой в руках я изнываю от ожидания. На голове у меня войлочная сванская шапочка, отделанная красно-белыми шнурками с кисточками. Мама привезла её из домбая куда я страстно мечтаю попасть. На шапке около 15 значков, отображающих географию Советского Союза. Все обращают на меня внимание, когда я в этой шапке. «Мальчик, какая у тебя интересная шапка? Тебе в ней не жарко?» «Не жарко, естественно. Вы что, не видели, как горцы летом в меховых папахах ходят?» «Это специально, чтобы не жарко. А это войлок, тоже специальный. А значки, так это мой папа летает и привозит». «Снисходительно, объясняю я». На меня поглядывают, как мне кажется, с уважением. В том, что я не мальчик, я никого не собираюсь разобеждать. Наоборот, это мне очень нравится. Мне нравится носить шорты и рубашки, бегать по пляжу в одних трусах, без этих уродливых девчачьих лифчиков в панамок. Мой отказ быть девочкой окончательно утвердил дедушка. С формулировкой «ребенку жарко» он отвел меня в парикмахерскую. «Ваш мальчик так оброс», — пролила бальзам на мое сердце строгая парикмахерша. Дедушка в пререкание решил не вступать, поэтому после процедуры мы радостно зашагали домой. Дедушка с прической под Котовского и я с полубоксом. Пришедшие из кино родители устало махнули рукой. Спорить или убеждать в чём-либо дедушку был дохлый номер. Это именно он назвал меня Алёной, несмотря на волю родителей и убеждения работницы ЗАГСа, что такого имени не существует, а есть гордое и прекрасное имя Елена, что в переводе с греческого означает «свет и блеск». На что дедушка ей резонно ответил, что про Елену прекрасно он, конечно, слышал, но в русских сказках говорится, жили-были дед и баба, И была у них внучка Алёнушка. Вот он и желает внучку Алёнушку, а никакую другую не желает. Так и не удалось моей маме увидеть золотоволосую красавицу Елену. Вместо неё по двору бегал точненький стрижный мальчик с несуществующим в святцах именем. Наконец-то взрослые, взяв с собой надувной матрас, старая покрывала и пакет с персиками, громко звякнув железными воротами, выходят на улицу. Пахнет выжженной на солнце травой, акации узкая колея, которая проходит совсем близко, и жареной рыбой. Рыбу постоянно все жарят, но в разное время. Все дома на нашей улице, вернее, только на нечетной стороне, такие же, как у нас. Построены по финскому проекту, двухэтажные, деревянные, они радуют глаз застекленной верандой и крутой, тоже деревянной лестнице, ведущей в маленькую комнатку наверху. Рядом с этой комнаткой располагается узкий, пахнущий горячей крышей и нагретой пылью чулан, где я провела немало сладостных часов, копаясь в старых журналах, вьетнамках и босоножках. С лестницы можно запросто упасть. Однажды я здорово навернулась и содрала кожу на спине. А на первом этаже — гостиная, где вся семья смотрит телевизор. Спальня, где всегда темно и прохладно из-за того, что ставни всегда закрыты. И зимняя кухня, которая летом не пользуется, и она автоматически превращается в ещё одну спальню. Да, что-то я отвлеклась. Мы же уже вышли за ворота, который страстно гремя цепью охраняет старый, но не потерявший дворняжий гонор туман. Туман, туманчик, пока. Мы скоро вернёмся. Туманчик, вывалив язык, возлегает в прохладной, вырытой им же самим ямке между корнями большого и разлапистого грецкого ореха который поспеет уже после нашего отъезда. Дома на чётной стороне улицы одноэтажные, построенные в основном из камня ракушечника, местного строительного материала, добываемого прямо здесь же, в скале, который упирается в пляж. На чётной стороне живут выходцы из Кубани, или, как их здесь называют, кубанцы. Прямо напротив нашего дома живёт мой друг Павлик. Он как раз из кубанцов. Павлика мы берём с собой, чему я очень рада. Мы друг друга веселим, рассказываем страшные истории и хвастаемся. Я своим отцом, а он своим братом, который учится в мореходке. Также мы носимся друг за другом по пирсу и ныряем. Понятное дело, с Павликом ходить на море в 10 раз интереснее, чем без него. До пляжа нужно идти примерно минут 15. Мы весело шагаем мимо стадиона, где на покрашенной звёздкой ограде стоят мощные гипсовые статуи физкультурников, мужчины и женщины в трусах и майках, застывшие в напряжённых позах. По вечерам, когда спадает жара, очень интересно ходить на стадион. Там же никого нет, даже сторожей. Громко поют невидимые цикады, сидя на ветках карликовых акаций. И мы до Одри носимся по кругу и ждём, когда же откроется второе дыхание». Когда оно открывается, носимся еще столько же, или идем прыгать в прыжковую яму. Так что сейчас, проходя мимо гипсовых атлетов, мы с Павликом предвкушаем вечерний мацион. Павлик младше меня на год, невысокий, но крепкий, спортивный, со смуглой кожей, вдобавок до черна загоревший Вообще он похож на цыганенка, только волосы не кудрявые, а прямые и коротко постриженные, и глаза круглые, хоть и карие. Я тоже стриженной загорела, и глаза у меня тоже круглые, но зелёные, а волосы на солнце уже выгорели до бела. Десять утра, но уже душно. Морской ветер еле поднялся с пляжа на гору, на которой стоит наш посёлок, запутался в верхушках деревьев и повис. Поднялся и выдохся. Да, подниматься с пляжа очень непросто, почти как на Мамаев курган — Особенно, когда ты уже перекупался, перезагорал и перегрелся. Издутый надувной матрас висит тонну. И все эти маски, ласты, трубки оттягивают руки. Короче, это та цена, которую ты платишь за удовольствие от встречи с морем. Но это будет еще не скоро. Домой мы пойдем часов пять. А сейчас так приятно сначала уловить этот запах, который я ни с чем не спутаю. Такой вкусный, солёный, с примесью нагретого песка, сухих водорослей, дальних странствий, смолы для лодок, сушёных бычков и чего-то такого, отчего я переполняюсь чувствами, которые сама не могу объяснить. Всё, мне хочется бежать, быстрее, быстрее, море, я тебя чую, я сейчас тебя увижу. И вот оно появляется» молочно золотое дымчатое с жемчужным отливом расслабленно ленивое как красавица аддалиска после сладостной ночи полной неги и стомы мы с павликом презрев каменные ступеньки поднимая босыми пятками пыль бури вестниками бросаемся вниз по узкой безумно крутой тропке которая позволяет нам встретиться с морем гораздо раньше чем родители чинно спускающиеся по лестнице Надо сказать, что тропинка проходит мимо пещер, в которых местные жители добывают для хозяйственных нуж тот самый камень-ракушечник, из Коева построено очень много домов в Оршинцево. Пещеры меня привлекали необычайно, но родители туда лазить не разрешали. Судьба Тома Сойера не давала мне покоя, и как-то раз, наплевав на родительские запреты, захватив с собой стеариновые свечи и бельевую веревку — мы отправились на поиски приключений. Приключение оказалось весьма коротким. Весь пол в пещере был украшен кучками и бумажками, так что ступить было некуда. Видно, стыдливые отдыхающие давно использовали это место в качестве общественной уборной. Вот так же стока реальность разбивает наши фантазии.